Глава 120. Москва. Среда. 16.15. Мотоцикл, выехав из паркинга гостиницы, несся с разрешенной скоростью и лавировал среди автомашин на дороге. Альбина дала себе слово не думать больше сегодня о Григории. Она чувствовала подавленность от неизвестности, и это ей не нравилось. Покупка духов, а может быть чего-то еще, была как раз тем самым, что ей сейчас требовалось. Почувствовать обычную повседневную жизнь. Без ордена, без заданий, без страха. Проехав большую часть пути, она подумала: после бутика заедет в свой любимый ресторан на ужин. План на вечер был прекрасным. Улицы почти свободны, так как обед в городе закончился, а вечерний час пик не начался. Она подъезжала к нужному переулку, когда пикнул телефон. Альбина затормозила. Слушаю, сказала она, активируя звонок. Ты едешь в бутик, где тебя ждет засада. Звонок разъединился. Альбина посмотрела по сторонам, ища взглядом машины полиции. Улица была пустынной, слишком пустынной. На секунду ее накрыла паника, но она умела справляться с такими эмоциями, молниеносно продумывая ситуацию. Надавила на газ со всех сил. Мотор мотоцикла БМВ в 165 лошадиных сил взревел на весь переулок. И в этот момент сзади что-то с силой толкнуло. Мотоцикл резко завалился влево. Альбина упала, ощущая удар и боль.